Глава 91. Погоня по зарослям Всадники мчатся через прерию прямо к лесу, протянувшемуся милях в десяти от поселка. Чем ближе к лесу, тем больше редеют ряды преследователей, превращаясь наконец, в вереницу. Лошади не выдерживают длительной неистовой скачки, и всадники отстают один за другим. Лишь немногие доезжают до леса, и только двое успели увидеть, в каком месте зарослей исчез всадник без головы. Ближе всех к нему всадник на сером мустанге. Он неистово гонит своего коня. Следом за ним, хотя и сильно отстав, скачет на старой кобыле высокий человек в волочной шляпе и куртке из старого одеяла. Никто бы не подумал, что его лошадь способна бежать так быстро Ни хлыстом, ни шпорами, ни понуканием гонит ее всадник Он прибегает к более жестокому способу Время от времени он вонзает ей в круп лезвие острого ножа Эти два всадника – Касси Колхаун и Зеп Стумб Скоро они въезжают в заросли Остальные всадники теряют их из виду По густым зарослям мчатся три всадника, не по прямой, а по звериным тропам, то описывая кривые, то лавируя между деревьями. Вперед мчатся они через кусты и лесные чащи, не боясь ничего, не замечая колючих шипов кактуса и острых игл акаций. Ветки трещат и ломаются на их пути». А птицы, испуганные таким грубым вторжением, улетают с громким криком в более безопасное место. Высоко в небе взвелась стая черных грифов с криком покинувших сухой сук. Инстинкт подсказывает им, что такая погоня должна кончиться чьей-нибудь смертью. Широко распластав крылья, черные птицы кружат над всадниками. Преследуемый всадник теперь в более выгодном положении, чем те, что скачут сзади. Он сам выбирает свой путь, а они должны следовать за ним. Хотя расстояние между всадниками не увеличилось, но среди деревьев преследователи скоро теряют его из виду, так же, как и друг друга. Только грифы видят всех троих сразу. Находясь вне поля зрения преследующих, Преследуемый оказывается в более выгодном положении, он может мчаться во весь опор, а они теряют время на распознавание следов, пока они могут ориентироваться по звукам. Все еще слышен топот копыт и хруст веток, и, несмотря на это, передний всадник начинает отчаиваться. Ему кажется, что при каждом повороте он проигрывает расстояние. Топота копыт уже не слышно. «Будь ты проклят!» — восклицает Кулхаун с отчаянием. «Опять уйдет! Это бы ничего, если бы кроме меня никого тут не было! Но теперь я не один! Этот старый черт уже в лесу! «Когда я въезжал в чащу, он был всего в 300 ярдах. Нельзя ли как-нибудь от него ускользнуть? Нет, он слишком хороший следопыт. А ведь, пожалуй, можно!» При этих словах Колхаун натягивает поводья и делает полуоборот, внимательно оглядывая тропу, по которой он только что проехал он всматривается взглядом человека, который мысленно начертал план и подыскивает подходящее место для его выполнения. Нервно хватается он за ружье, во всех его движениях чувствуется лихорадочное нетерпение, но он продолжает колебаться и после некоторого размышления отказывается от своего намерения. «Нет!» Так не годится, — бормочет он, — слишком много народу скачет за мной. Кое-кто из них умеет разбираться в следах. Они наверняка найдут труп, да и выстрел услышат. Нет, из этого ничего не выйдет. Еще некоторое время он остается на месте и прислушивается. И впереди, и позади тихо, и только вверху шуршат крылья грифов. «Да, он, конечно, появится здесь. Чертовски не повезло, что остальные так близко. Если бы не это, ему уж больше не пришлось бы за мной шпионить. И так просто! Не так просто, как вы думаете, Кассия Колхаун. И птицы, которые кружат над вами, если бы только они обладали даром речи, могли бы разуверить вас». Они видят, что Зепстумб приближается, но он делает это так, что шагов его не слышно. «Хорошо, если бы он сбился со следа», — продолжает размышлять Сколхаун, снова поворачивая лошадь. «Во всяком случае, я сам должен идти по следу, пока не собьюсь, иначе кому-нибудь из этих дураков может повести больше». «Ну и болван же я, что потерял столько времени! Если я еще буду медлить, старый хрыч догонит меня, и тогда все будет потеряно! Черт побери, этого никак нельзя допустить!» При шпоре в своего мустанга, Колхаун мчится вперед так быстро, как это позволяет извилистая тропа. Едва успевает он проехать 200 шагов, как вдруг останавливается, вскрикнув от удивления и радости. Перед ним, на расстоянии 20 шагов, всадник без головы. Он неподвижно стоит среди низких кустов, которые верхушками касаются его седла. Голова лошади опущена, по-видимому, животное щиплет стручки акаций. Так, по крайней мере, кажется Колхауну. Он быстро вскидывает ружье, Но сейчас же его опускает. Лошадь, в которую он было прицелился, уже больше не стоит спокойно и не щиплет акации. Она судорожно дергает скрытый ветвях головой. Колхаун догадывается, что поводья, переброшенные через седло, зацепились за ствол акации. «Наконец-то попалось! Слава Богу! Слава Богу!» Колхаун бросается вперед, сдерживая торжествующий крик, чтобы его не услышали те, что позади. Через секунду капитан уже около всадника без головы. Загадочного всадника, которого он так долго и тщетно преследовал.